Не могу судить, насколько зрелы и обдуманы были эти высказывания императора. С государственными людьми они были, по-видимому, обсуждены, ибо самостоятельной, личной политической инициативы по отношению ко мне я никогда не наблюдал у императора. Этот разговор состоялся тогда, когда уже было вероятно, что я буду отозван. Мои слова, что я сожалею о моем отозвании и охотно остался бы в Петербурге, сказанные не только учтивости ради, но и в соответствии с истиной, Побудили императора, не так меня понявшего, задать мне вопрос, не склонен ли я вступить на русскую службу. Я учтиво отклонил это, подчеркнув свое желание остаться вблизи его величества в качестве прусского посланника. Не сказал бы, чтобы мне было неприятно в то время, если бы император сделал с этой целью какие-либо шаги. Мысль о том, чтобы служить политике новой эры в качестве ли министра, в качестве ли посланника в Париже или Лондоне, без перспектив на участие в нашей политике, не заключало в себе ничего привлекательного. Как и чем я мог бы быть полезен стране и своим убеждениям, если бы находился в Лондоне или Париже? Я не знал между тем, как влияние, коим я пользовался у императора Александра и у его наиболее выдающихся государственных деятелей, не лишено было значения с точки зрения наших интересов. При мысли о том, чтобы сделаться министром иностранных дел, мне становилось не по себе. как бывает не по себе человеку, которому предстоит выкупаться в море в холодную погоду. Но все эти ощущения были недостаточно сильны, чтобы побудить меня самого вмешаться в собственное будущее или просить о том императора Александра. После того, как я все-таки сделался министром, на переднем плане первоначально стояла в большей мере внутренняя, а не внешняя политика, в области последней мне под влиянием моего недавнего прошлого Особенно близки были отношения с Россией, и я стремился сохранить по возможности за нашей политикой капитал того влияния, каким мы располагали в Петербурге. Было совершенно очевидно, что прусской политике, поскольку она развивалась в германском направлении, нечего было ожидать тогда поддержки со стороны Австрии. Представлялось маловероятным, чтобы благожелательное отношение Франции к нашему усилению и к объединению Германии надолго осталось искренним. Но это убеждение не должно было служить препятствием к тому, чтобы временно принимать из соображений выгоды поддержку и поощрение от Наполеона, основанные на ошибочных расчетах. По отношению к России мы были в таком же положении, как и по отношению к Англии. Поскольку с обеими этими странами у нас не было принципиального расхождения интересов, и поскольку с обеими нас связывала долголетняя дружба. От Англии мы едва ли могли ожидать чего-либо, кроме платонического доброжелательства, до поучительных писем и газетных статей. Царская помощь, как показала венгерская экспедиция императора Николая, простиралась при известных условиях за пределы благожелательного нейтралитета. В 1849 году революция в Венгрии была подавлена русскими войсками. Что это будет сделано ради нас, не приходилось рассчитывать, но ничто не мешало учесть и такую возможность, что при французских попытках вмешаться в германский вопрос, Император Александр оказал бы нам при отражении этих попыток, по крайней мере, дипломатическую поддержку. Настроение этого монарха, обосновывавшее такое мое допущение, обнаружилось еще в 1870 году, в то время как нейтральные и дружественные Англия со всеми своими симпатиями оказалась тогда на стороне Франции. В 1870-1871 годах, во время Франко-Прусской войны, Россия заняла дружественную Пруссии позицию. Мы, таким образом, имели, по моему мнению, все основания поддерживать всякое проявление симпатии, которую в противоположность многим своим подданным и высшим чиновникам питал к нам Александр II.